Глава 3. С высоты в 5 километров колонна хрона выглядела блестящей белой трубой, из которой струилась марево нагретого воздуха. Труба торчала посреди черной холмистой равнины, рассеченной надвое голубоватым лезвием реки. На равнине кое-где в низинках сохранились остатки деревьев, обугленные пни,